данила Он очнулся от холода. Мелкие капли ползали по лицу, забираясь в нос и в рот. Ледяные и совершенно безвкусные. Мокрая одежда прилипла к телу, и Данила с трудом подавил желание содрать ее. До того неприятным было прикосновение. Больно. Все больно. Дышать, лежать, шевелиться. Но надо вставать. Под ним целая лужа набралась. Темно, звёзд нету, ничего нету, кроме дождя, холода и боли. Кисти огнём горят, и челюсть тоже, а носом дышать не получается. Сломали, наверное. Данилу рвало долго, мучительно. Казалось, что эта пытка никогда не закончится. Правильно, он заслужил, он виноват, он трус и слабак. Тряпка. А ещё его избили. И он понятия не имеет, где находится, и что делать дальше. Для начала встать с колен. Ноги затекли и онемели. Ничего, если рукой держаться за угол дома? Наверное. Ладонь скользнула по мокрой неровной поверхности. Ногтями бы зацепиться. Короткие, но хоть как-нибудь. И идти, опираясь на всю ту же стену. В тупик. Значит, повернуть назад. Где-то вдалеке сквозь шелест дождя пробился рёв мотора. Дорога. Идти нужно к дороге. А потом? О том, что будет потом, Данила старался не думать. Адрес он помнит, а вот как добраться? Метро закрыто. В такси тоже вряд ли возьмут. попытку ловить бесполезно. И ехать некуда. К тётке он не вернётся. На углу дома, там, где заканчивалась такая удобная и надёжная стена, Его снова стошнило. От обиды и несправедливости Данила заплакал. Правильно, трусам и слабакам не остается ничего, кроме слез. Он не знал, как долго шел вдоль дороги. Час? Больше? Меньше? Дождь закончился, тучи разошлись, в лужах отражались звезды. Периодически Данила принимался их считать. Лучше уж звезды, чем шаги. А когда считаешь, что не думаешь о том, что тебе плохо и холодно. На сотой звезде у обочины притормозил автомобиль. Блекло серое, как все в этом вечернем очищенном дождем городе, иномарка. Дверца открылась. И смутно знакомый голос приказал. «Садись, дурак! Подвезу!» Внутри было тепло, даже жарко. Воняло туалетной водой и полиролью. Сразу захотелось пить. «Печку включить?» «Ну и в какие неприятности ты, идиот малолетний, опять влип?» Мент. Тот самый, который вчера приходил квартиру обыскивать, протянув бутылку с минеральной водой, велел. «В бардачке салфетки лежат. Умойся, а то ведь такой точно под грузовик попал». «Иди в задницу». «В задницу?» – мент усмехнулся. «А мы давно уже там». «Мы все давно в глубокой заднице. А ты всё равно умойся, обивку испачкаешь». Данила послушал. Не потому, что боялся обивку испачкать. Просто кровь засыхая стягивала кожу на лице. Да и мало удовольствия грязному сидеть. А этот за рулём ни слова не сказал. На дорогу смотрит, насвистывает что-то себе под нос. «Урод! Куда везёшь? В ментовку? Или к тётке?» Это она в розыск подала, да? Лучше в ментовку давай. А к тетке, значит, не хочешь? Не хочу. Дорога впереди влажно блестела. Желтые капли фонарей разукрасили лужи. Черные следы шин соединили их в одно. От лужи к луже. Цепью. Веревкой. А тетка ведь тебя любит. Волнуется, наверное. И расстроится, если с тобой, остолопом этаким, что-нибудь произойдет. Что произойдет? Стало как-то не по себе. Хотя чего там? Пугает урод ментовский. Нарочно. И на жалость давит. Что-нибудь. Повернувшись к Даниле, он улыбнулся. Мало ли, что с человеком произойти может. Сегодня побили, завтра убили. Город такой сумасшедший. А мы почти приехали. Куда? В гости. К одному очень хорошему человеку. Двор-колодец, чёрный, пустой, иголкий. Мотор заглох, но эхо продолжало гонять в темноте тающие звуки. А когда стало тихо, человек из милиции, сумасшедший человек из милиции, приказал. ой ходи И в подъезд давай. Третий этаж, седьмая квартира. Ключ держи. А вот ты? Бежать надо. Прямо сейчас. Подальше от психа этого и от места. Нырнуть в темноту, потом в переулок и еще один. Главное, подальше. А я следом. След в след. И дуло в череп. Так, на всякий случай. Он достал пистолет. Ты же не станешь рисковать, верно? Данила не стал. Куда он ввязался? А тетка... Наверное, и вправду волноваться станет. Жалко ее. И себя жалко. Это будет сюрприз. Прощальный сюрприз хорошему человеку. Ты ведь поможешь мне, верно?